Глава 21. Хотел бы я сказать, что у всех вас есть будущее с бесконечными возможностями, но, к сожалению, не могу. Если уж даже я, совершенно безнадёжный старшеклассник с ужасной успеваемостью, смог поступить в университет, то с моей стороны было бы несколько неубедительно говорить такие вещи, как не тратьте своё будущее впустую, всем вам, людям куда более талантливым, чем я. Я не один из этих звездных сэмпаев, чтобы читать вам такие лекции. Не знаю, чтобы вам могла сказать Камбару или Хигасатян. Хотя нет, я очень даже могу представить, что эти двое могут сказать, но прошу вас, не верьте той лжи, которую услышите обо мне. А теперь давайте начнём с формальностей. Приветствую всех членов женского баскетбольного клуба на ЭЦУ. Меня зовут Рараги Кайоми. До прошлого года я сам учился в старшей школе на ЭЦУ, так что, возможно, вы уже могли меня видеть своими глазами. Да, тот тип, который постоянно бродил в тишине по пустым удаленным коридорам, это я. Если вы действительно знаете меня как того угрюмого одинокого старшеклассника то должны быть несколько удивлены, мол, почему я должна слушать такого, как ты, и считаете, что мои советы ничего не стоят. И не то чтобы вы не правы. Я могу быть вашим сэмпаем с точки зрения возраста, но не могу того же сказать о моём жизненном опыте. В плане опыта я могу посревноваться разве что с учениками средней школы. В отличие от всех вас, мне не доводилось наслаждаться своей юностью. Нет, правда, вспоминая прежнего себя, я могу сказать, что реально себя ненавидел. Хотя, полагаю, вы здесь не ради моей самого уничижительной тирады. Одна из вас недавно мне сказала «Какими бы зелёными мы ни были в юности, этот оттенок зелёного куда глубже, чем может показаться. Это тёмный зеленый цвет, граничащий с тьмой». Неужели было похоже, что мы просто хихикаем и весело проводим время, словно старшеклассницы, которым не очень беспокоиться? Это были её искренние слова, и я думаю, что все присутствующие здесь думают так же. Когда она сказала «мы», она имела в виду каждого из участников включая тех, с кем ей никогда не удавалось поладить, таково было её суждение, с которым я не стану спорить. Так что причина, по которой я согласился выполнить эту просьбу, заключается не в том, что об этом меня попросила Камборо, и не в том, что об этом меня попросила Хигасатян. Это ради неё. Кроме того, я хочу извиниться перед всеми вами. Извиниться за недопонимание и за свое высокомерие. Когда-то я придерживал сомнения, что юность не обязательно должна быть полна веселья, прямо как богатые тоже плачут. Но это моя прошлая версия, от которой я пытаюсь избавиться. Дружба делает людей слабее. Это своего рода стильное оправдание, которое я использовал, чтобы спрятаться в собственной раковине и даже не пытаться узнать на деле, насколько тяжело иметь друзей. Иметь напарника, готового пройти с тобой через все трудности, жертвуя годами в собственной жизни. Нет, на самом деле это было легко. Жизнь чертовски проста, когда у тебя нет друзей. Чрезвычайно комфортно. Я так сейчас говорю, потому что однажды уже познал вкус этой роскоши, «Не будьте как я. Если вы будете делать как я, то станете мной». Даже такой школьный неудачник вроде меня смог оказаться бриллиантом. Я не смогу так сказать, это не подвод как шутки, это серьёзно. Я не скромничаю, не принижаю себя, это очевидный факт. Даже сегодня я всё ещё тот же, даже в университете я всё ещё пытаюсь спасти то, что потерял в старшей школе, и не могу вспомнить те три года как старые добрые времена. Я нахожусь в процессе реабилитации». Меня попросили поделиться своим опытом, но по возможности я попросил не брать с меня пример. Вас разочарует то, что я сейчас скажу, но просто будьте порядочными людьми. Просто будьте порядочными. Учиться, играть, работать, отдыхать, заводить друзей, влюбляться. Ничто из этого мне никогда не удавалось как надо. Не думайте про себя. Да какая разница? Не думайте про себя. А зачем мне вообще жить? Никогда не думайте, что было бы лучше умереть. Мы все и так однажды умрём. Но нет никаких причин, чтобы это случилось завтра. В противном случае вы однажды обнаружите, что стали мной... Стали монстром. Голова 22. «Стоп, снято! Спасибо большое! Хорошо сказано!» После чего с характерным щелчком Хигаса Тян нажала на кнопку «Стоп» в приложении камеры на своём смартфоне. «Погодите, получается, что её последняя реплика тоже была записана?» «А ведь я в кое-веки был серьёзен!» «Простите меня за резкость?» Но надо было как-то пооптимистичней, что ли? Нет, правда, Рорги Сэмпай. Это всё потому, что вы отказались пользоваться сценарием, который я вам дала. Как же тяжело иметь дело с вип-персонами. Это всё потому, Хига Сатян, что в твоём сценарии каждые пять секунд была какая-нибудь ёойная шутка. Зато каждые двадцать минут была отличная мысль. В этом и проблема. Слишком редко. Женский баскетбольный клуб на Эдсо. Проект Возрождения. Фаза первая. Видеообращение великих предшественников. Как я уже ясно дал понять в своём обращении, «Великий предшественник» — это наглая ложь, так что, честно говоря, я не думаю, что из этого получится что-то толковое, но поскольку Хигасатян вложила в этот проект всю душу, отказать ей было невозможно. Разве что только от Йойного сценария мне удалось успешно избавиться. Между прочим, местом действия была вовсе не моя комната, поскольку Хитаги Сан предупредила, что будет следить за мной. Тем не менее, идти в дом Хигаса Тян тоже было рискованно, поэтому я оказался на нейтральной территории, в доме Камбуру. Мы проводили съёмки не в комнате Камбуру, потому что всё произошло так быстро, и у меня не осталось времени там прибраться, а в другой просторной комнате в её доме. Это означало, что Камбуру тоже принимала участие в съёмках, а она была на второй камере, снимая меня под другим углом. Как я понял, они хотели взять кадры с первой и второй камеры, а затем смонтировать их вместе. Не вижу смысла в таких трудозатратах ради какого-то самодельного видеообращения. Кстати, причина, по которой типично шумная Камбару не издавала ни звука, заключалась в том, что она не привыкла пользоваться смартфоном. Телефон был мой, Камбару всё ещё пользовалась кнопочным, что занимало всё её внимание. Кажется, она не знала, как остановить запись, потому что она продолжила снимать, как я разговариваю с Хига с Если это попадёт в эфир, то пиши пропало. Почти как ошибка во время прямой трансляции. Если так подумать, та часть, где я изображал серьёзность, получилась довольно мрачной. «Сделаем ещё один дубль?» «Нет, всё же хорошо получилось, разве нет?» Сказала Камборо, похоже, наконец, найдя способ остановить запись, хотя она всё ещё не знала, где кнопка «стоп», так что, вероятно, она просто выключила телефон. «Ваша речь была фантастической, Рараги Сэмпай? Неудивительно, что я так высоко вас ценю. Вы действительно тронули моё сердце. Больше всего на свете я хочу быть похожей на вас, Рараги Сэмпай!» «Если это так, то я не думаю, что моя речь хоть сколько-нибудь вдохновляла». Эх, ладно, я всё равно не мог собраться с эмоциями, чтобы сказать что-нибудь радостное, не то чтобы я вообще был яркой личностью. Может, я и не могу быть честным всегда и во всём, но думаю, что всё же важно, чтобы все знали правду. Камборо, раз уж что-то пошло, я бы хотел быть тобой. Провернём трюк с обменом телами? Нет, это не трюк. Похоже, я полностью избавился от своего образа фальшивого детектива, даже если я притворюсь Камборо, что это мне даст в плане наставничества над моими кахаями. «Стать кем-то вроде Раги это мысль, которая ни за что на свете не пустит мою голову». резко начала Хигасатян. «Но я бы хотела повзрослеть как можно скорее. Если с возрастом мои слова станут более убедительными, то, может быть, мои кахаи будут принимать мои слова ближе к сердцу». Последние слова она произнесла уже в полголоса. «Проще говоря, школьная форма — это абуза. Ты так не думаешь, Руга? Несомненно. Иногда так и хочется снять её, особенно на улице. Я думаю, что стремление к Амбру можно объяснить другой причиной». И не то, чтобы я не мог её понять. Школьная форма — это символ. Теперь, когда я учусь в университете, какая-то часть меня скучает по тем временам, когда мне не нужно было тратить время на выбор того, что надеть. Это ещё одна причина, по которой мы пригласили вас, Арарги По сравнению с нами, слова студента университета имеют куда больший вес. Ты же понимаешь, что я никак не поменялся. Это поражает меня до глубины души на протяжении всего дела. Люди могут меняться со временем, но взрослеют ли они — это, наверное, другой вопрос. Или говоря по-другому, даже если человек никак не меняется внутри, когда меняется его статус, люди начинают воспринимать его иначе. В любом случае, до тех пор, пока у людей будет оставаться впечатление вроде «О, вот что значит студент университета!» «Я счастлив!» Мне кажется, что ваши КХ имеют тенденцию воспринимать всё слишком серьёзно. Не волнуйтесь, я собираюсь загрузить это видео в интернет, чтобы все человечество могло им насладиться. Остановись! Если это видео увидит мировая ханыкава, то я со стыда умру! Хотя тут столько наговорил, но, думаю, раз это первая фаза, то их всё устраивает. Наверное, им нужно был просто взгляд извне, и они выбрали меня, хотя это мог быть кто угодно другой. В гипотетической, но правдоподобной ситуации, где группа знакомых людей, независимо от характера их отношений, благоприятного или вредоносного, оказывается в состоянии метафорического, или тем более буквального заключения из запутанности, образуя неразрывные взаимные связи с постоянным и непрерывным движением вперёд во времени, гарантировало, что любое установленное внутри правило с изначально благожелательным намерением функционировать как простое неформальное множество руководящих принципов перейдёт в такое состояние, при котором оспоривание или иная преднамеренная попытка не соблюдать эти принципы окажется чрезмерно обременительной даже для самых способных участников группы. И хотя образ жизни Ошна можно интерпретировать как исключение, общее применение которого может привести к значительным или даже смехотворным препятствиям в плане индивидуального, если не общественного признания... Его явно упрощённое и бесспорное наблюдение, что люди как вид разделяют общую среду обитания, много говорит о том, насколько большое внимание нужно уделять релятивизации общественных ценностей. Если это видеообращение поможет им осознать, что за пределами их герметичного пузыря тоже существуют люди, то оно, на мой взгляд, свою задачу выполнит. Герметичный пузырь. Семьи тоже устроены похожим образом. До тех пор, пока кто-то из вне не укажет на него как на странное или неуместное, любое домашнее правило будет соблюдаться, как если бы в нем не было ничего необычного. Возьмём, к примеру, тот факт, что я считал совершенно нормальным мыться вместе со своими младшими сёстрами вплоть до средней школы, пока кто-то не указал мне на это. Роги-сэмпай, вы же только притворяли, что считали это нормальным, пока кто-то не указал на это, не так ли? Более того, я уже в старшей школе как-то принимал ванну вместе со своей младшей сестер. Если посмотреть на это глобально, то в некоторых культурах совершенно естественно, что вся семья моется вместе. Нельзя всех мерить одним мерилом. А? Арараги Сэмпай, а почему мы перешли к разговору о семье? Хотя не стану спорить, я всех в женском баскетбольном клубе люблю как семью. Как-то это уже слишком нет. Вот так ты оказываешь дурное влияние на своих кахаев. Нет, я так не скажу. Все кахаи безоговорочно капитулируют перед Камбуру... Чем изменить ценности этой харизматичной суперзвезды Камбуру, проще изменить своё мировоззрение всем её кахаем. Э -э просто в последнее время мои мысли были заняты чем-то другим». «Ах, да, точно. Хигасатян», — произнёс я, пытаясь сменить тему. Я не могу ответить на вопрос Камбуру, и кроме того, мне следует извиниться перед Хигасатян за кое-что ещё. «Прости, я проявил некоторую самонадеянность. Должно быть, ты удивилась, когда к тебе обратилась Банихибари». «Банихибари?» Хигаса Тян в наклонила голову. «Чёрт, это же я придумал для неё прозвище Бенни Хибари. Бени Хибари. Она же вышла на тебя через метанон. Ну, когда ты мне вчера рассказала о том, что не должно покинуть комнату. Сэмпай из средней школы твоего товарища по команде». «Вы о чём? Ко мне никто не обращался?» «Что?» «Хотя и ты иметь смысл, даже если следовать пяти рукопожатиям, не обязательно связываться с Камбар или Хигаса тян, чтобы выйти на меня». Пусть ненадолго, но я виделся с Метанон лично, так что она могла помочь срезать путь. Возможно, Бенихибарю услышала моё имя от своего отца, в то время как он указал на неё своим пальцем, после чего спросил обо мне своего кахая Метанон. У меня одно плохое предчувствие по поводу того, что Арраги МП закрепил прозвище Метанон. Сегодня во время обеда в кампусе я виделся со старшей сестрой Беникудзя -кутян. Я предполагал, что она сначала встретилась с тобой, Хигасатян. Радар опасности к Анбору и был довольно точен, и если Хига Сатян говорила правду, то продолжить обсуждать эту тему было опасно, пусть и в другом смысле. Я предположил, что Хига Сатян уже знал о тех вещах, которые я узнал прошлой ночью, но если она была не в курсе, то чисто технически я бы нарушил предписание полиции. Несмотря на то, что она поделилась со мной информацией, которая не должна покинуть комнату, я не хочу отплачивать и чем-то вроде... Знаешь, у неё, оказывается, был не один зуб вырван, а все. В отличие от Бенихибари, Хигаса Тян прямого отношения к жертве не имеет. Просто теперь, когда я уже успел поднять этот вопрос в присутствии бесконечно любопытной старшеклассницы и её проблемной лучшей подруги, как мне помешать разрастись этому снежному кому? Тут нужен деликатный подход. Поскольку я упомянул метанон, то уверен, что если Хигасатян захочет что-либо узнать, то у неё самой есть для этого все нужные связи. Нужно незаметно перейти к другой теме. Подумал, была я, но Хигаса ответила — Если вы говорите о том, что встретились с ней, то я не думаю, что это возможно. Ты считаешь, что я не могу с ней встретиться? Вы же говорите о старшей сестре Бенни Закутян, Кутян, верно? Да, это невозможно, Рараги Сэмпай. Вы не перепутали её с кем-то другим? Перепутал? Но я практически уверен, что это была она. Потому что старшая сестра Бенни Закутян Кутян тоже учится в Манасы, как и я. Да, это верно. Не знаю уж, откуда вам это известно, Рараги Сэмпай, но я тут сама кое-что раскопала. Сообщив известную мне информацию Рараги Сэмпаю, Я решила, что «Сэмпай она на Средней Школы» — это слишком расплывчатое описание, которое может вызвать замешательство, поэтому я пришла домой и провела небольшое расследование. Понятия не имею, о чём ты, Хигаса, но что на тебя нашло?» — спросила Камбару. «Видишь ли, я подражаю школьным журналистам из Сенен Манги. У меня даже коронная фраза есть. Эта сенсация будет моей, а моё прозвище — Гиена!» — воскликнула Хигаса Тян, подняв большой палец вверх. «Почему ты хочешь стать кем-то, кто не выглядит таким уж популярным? Что плохого в том, чтобы оставаться баскетболисткой-антилопой?» Хигаса повернулась ко мне. «Да, я обнаружила, что старшая сестра Бенегучи действительно учится в Национальном университете Манаса, как Эрраги Сэмпай, но она, кажется, подала заявку на поездку за границу, так что разве это не должно означать, что её в настоящий момент нет в Японии?» «За границу? Прямо как... Ханекава? Нет». Поехать за границу на учёбу, на работу, в поисках себя. Возможно, мы уже этого касались, однако... Она не занята поиском себя. Это скорее немного запоздалое выпускное путешествие с другом из старшей школы. Поступив в университет, съехав от родителей, наконец я могу расправить свои крылья. Думаю, как-то так. Кстати, они собирались поехать в Австралию. Харстрок. О, на него же скоро запретят восхождение, так ведь? Эрсрок. Прежнее название скалы Улуру расположенный в Центральной Австралии. Восхождение на эту скалу было сопряжено с опасностью солнечного удара, начиная с 50-х годов. Несколько десятков человек погибли во время восхождения от сердечного приступа. Полный запрет восхождения на Улуру введён с 2019 года. Да, как же классно, когда ты можешь вот так вот встретиться с другом и договориться поехать в какое-нибудь место. Итак, я обновлю свою информацию, которая не должна покинуть эту комнату. Она ушла из дома и уехала из Японии, сразу после чего её младшую сестру похитили. В этом суть электронного письма с просьбой помощи, которое она отправила Метанон. Это все подробности, которые я смогла получить, задав несколько вопросов. Другими словами, поскольку она за границей, она не может ничего сделать в Японии, поэтому она приложила все усилия, чтобы связаться со своим бывшим КХМ из средней школы. Так всё было. Конечно, какими бы напряжёнными ни были её отношения с родителями, когда твою младшую сестру похищают а её зуб бросают почтовый ящик, то любой человек пожелал бы как можно скорее вернуться обратно. И тот факт, что после окончания школы она выбрала близлежащий университет Манасы, не оставляет никаких сомнений. Хотя поскольку она находится за границей, всё пошло не по плану. Я никогда не был за границей, так что не могу судить по своему опыту, но могу представить, как непросто менять даты в билете на самолёт. Сначала нужно забронировать место, более того, она студентка, так что, возможно, она поехала в тур с заранее установленным расписанием. Отмена всего тура может повлечь за собой выплату неустойки. И раз она не имела возможности быстро вернуться домой, я могу понять, почему она понадеялась на других, полагая, Метанон была не единственной, к кому она обратилась. Это объяснение меня устраивает, но это значит, что возникла куда большая тайна. Так кем же, чёрт возьми, была та девушка в костюме, с которой я сегодня встретился во время обеда?